Синклер нахмурился и заложил руки за спину, принимая поступившую информацию. Неужели торганцы уже сосредоточили достаточное для серьезной операции количество сил? Его взгляд быстро скользнул по прекрасным картинам, украшавшим стены в комнате оперативного отдела штаба, которая размещался в реквизированном его дивизионном пентхаусе. Удивительный контраст. С одной стороны, настоящая мебель, выточенная из местных пород дерева и инкрустированная медью и серебром, вместо обычной нуль гравитационной чепухи из дутого пластика. Белые блестки делали синий толстый ковер, по которому неслышно ступала нога, похожим на небо. С другой стороны, гармонию домашнего уюта полностью разрушали боевые компьютеры, которые заняли собой целую стену от пола до потолка. Не добавляла комфорта и освещенная оперативная карта, встроенная в специальный стол. На карте фиксировалась обстановка, которая уточнялась каждую минуту. Слава богу, штабникам Синклера ничего не приходилось чертить. Изменения наносились на карту обстановки компьютерным методом по специальной программе. Стол с картой стоял посередине комнаты. Тут и там по полу тянулись, переплетаясь энергетические кабели, о которых то и дело кто-нибудь спотыкался. Огромные сводчатые окна были искусно замаскированы поляризованным оптическим полем, которое не пропускало наружу свет, заливавший комнату, но не препятствовало наблюдению изнутри за сражением, разгоравшимся за пределами города. Снаружи здание выглядело мертвым, внутри же оно просто кипело жизнью. Грета подняла глаза от карты обстановки, возле которой она стояла. У подножия холмов произошли столкновения с мятежниками, мне только что доложили. Там сейчас занимают позиции группы седьмого подразделения. Мейз докладывает о том, что у них вспыхнула оживленная перестрелка. Она полагает, что противник поставил перед собой задачу просочиться. Мятежники все ближе. Проклятье. Какого чёрта? Почему флот не обеспечивает нас орбитальными разведданными? Вскричал Синклер и едва удержался, чтобы не грохнуть кулаком по столу. Он мог повредить карту обстановки. Вместо этого он просто уставился на нее мрачным взглядом. Топографическое голое изображение в точности воспроизводило местность, неровности рельефа, сооружения, а также позиции, занимаемые войсками. Через минуту Синк отвлекся, чтобы взглянуть в поляризованные окна, через которые можно было рассмотреть вспышки лазерного огня за чертой города. Грета едко заметила, усмехнувшись. По той же самой причине, Синг, по какой тебя лишили всего транспорта тогда в горах. Ты так обижен, как будто флот Министерства обороны поступают так с тобой в первый раз. Значит, они продолжают еще считать меня жертвенной овцой. Пробормотал он зло. Отлично, да будет так. Флот не снабжает нас информацией, но он не снабжает ею и мятежников. И на том спасибо. Придется обойтись своими возможностями. Грета нахмурилась. Видимо, к ней поступала какая-то новая информация. Второе подразделение докладывает о столкновении с противником вдоль северной стороны оборонительного периметра. Сержант Китман приступил к отходу. «Ага. Хорошо», – тихо сказал Синклер, уяснив себе смысл информации. «Я поставил на это сражение судьбу Тарги и свое будущее. Попадутся ли они в мою ловушку?» Прошу тебя, милый Боже, сделай так, чтобы это произошло. Если же нет, нет ничего хуже смерти после поражения. Синг несколько раз шумно выдохнул, чтобы изгнать из себя неопределенность и неуверенность, которые начали было одолевать его. Через несколько минут он уже будет знать, выиграют они эту битву или нет. Если у них есть башка на плечах следующий, их удар придется по маку. Мак! Раздался голос Гретты, говоривший в микрофон своего слема. «Готовь свои группы к бою, сейчас у тебя такое начнется. Синг включил общий микрофон, чтобы все присутствующие могли слышать разговор. «Понял вас!» — сквозь треск донесся до штаба голос Мака. «Мы готовы драпать. Я рассказал солдатам о том, что им нужно делать. Мои комплименты Синку. Голова у него варит. Все идет точно по плану. тьфу фу В животе Синклера возникло неприятное сосущее ощущение. Он бросил внимательный взгляд на карту обстановки. Все еще могло обернуться диким провалом. Остается надеяться, что у командира мятежников не меньше здравого смысла, чем я предполагаю», пробормотал он задумчиво, взад и вперед расхаживая по комнате и время от времени ударяя кулаком в раскрытую ладонь другой руки. «Теперь мы можем проиграть только в одном случае». если предводитель мятежников окажется полным кретином. «Дураки всегда выкидывают самые неожиданные штуки». Гретта смерила его внимательным взглядом и пожала плечами. «После каспы я полагаю, не стоит надеяться, что мятежники кретины». «Совсем не обязательно», — отмахнулся Синг, не отрывая взгляда от карты обстановки. Каспа, Возможно, им тут просто дико повезло. Дуракам всегда везет». «Ну давайте же, друзья-мятежнички, давайте, давите! Приманка висит у вашего носа, глотайте ее. Разве вы не видите, что в этом залог вашей победы? Ну давайте же!» Каспа, Везение? Зачем ты сам себя травишь?» – удивленно спросила Гретта. Колонки надрывались, выдавая всё новую и новую информацию и разговоры командиров подразделений на поле боя. «Это Мэйс, прошу прием. раздался сквозь треск помех и женский голос. У подножья разгорелась настоящая битва. «Группы с А до Д накрывают сильным огнем. они начинают отход!» «Шикста!» – позвал громко Синклер. «Как у тебя дела? Мы вот-вот начнем главную атаку!» «Мы готовы, Синк. Тяжелое вооружение уже на позициях! Мои ребята уже все знают и рвутся выполнить свой долг! У них руки чешутся!» «Только бы у Мака все получилось», – прошептал Синклер, вновь возвращаясь взглядом к карте обстановки, на которой мигали разноцветные огоньки. Невероятная радуга по дуге перекинулась через низины к востоку от веспы. Тарганцы продолжали усиленно давить, стремясь затянуть петлю вокруг города. Доклады стали поступать чаще и были все более взволнованными. Синклер продолжил передвигать свои войска короткими приказами – В голове у него стоял шум. Он неотступно думал о том, какую встречу он устроит наступающим торганцам. Послышался треск из левой колонки, а затем раздался голос снайпера, который занимал позицию на одной из крыш домов. Командир, я засек в перископ нарушителя один. На спине что-то вроде ранца, пролез в какую-то щель заднего переулка. По улице не пошел, как будто знал, что мы ее закупорили. Собака! «Взять его!» — закричала Грета, включая экран, на котором появилась фигура вооруженного человека, который, крадучись, приближался к задним дверям пентхауса. Это была женщина. За ее спиной висел объемистый ранец, который делал ее похожей на горбунью. Синкус усмехнулся, глядя на нарушительницу, которая потихоньку подбиралась к дверям. «Смотрите, инфракрасный детектор не ловит ее. Тут все дело в ее костюме. Я такого прежде не видел». Мятежники-то, оказывается, знают свое дело. Теперь понятно, почему ей удалось так глубоко проникнуть незамеченной. Она просто прошла мимо наших сенсоров. Ее не смогли засечь. Да, согласилась Грета, Ты и предполагал, что они предпримут что-то подобное? Просачивание диверсанта ты имеешь в виду? Это их стиль, сказал Синклер. Но я не Аткин и не Макрофт. Со мной этот номер не пройдет. Он включил внутреннюю связь. «Мхитшал, у нас гости. Похоже, она намеревается пройти через западный задний вход». «Вас понял, командир». «Как ты думаешь, тебе удастся взять ее живой?» – спросила Гретта, вновь возвращаясь взглядом к карте обстановки. Все зависит от того, на что она способна», – машинально пробормотал Синклер. Черт ее знает, что она может выкинуть». Женщина издали осмотрела заднюю дверь. Умело укрылась от всех капканов системы безопасности и всех детекторов, которые так и не подняли по всему зданию тревоги. Подойдя к самой двери, она попыталась открыть ее каким-то хитроумным инструментом. Ничего не вышло. Запоры были не внешние, а внутренние. Тогда она сняла с пояса вибронож и аккуратно вырезала им дверные петли. Дверь выпала наружу. Женщина подхватила ее и, напрягая все мускулы, беззвучно опустила на землю. В ту же секунду Хидшал воспользовался тем, что она наклонилась и ударил разрядом парализатора. Она резко выпрямилась, попыталась вскинуть руки, но вместо этого мешком рухнула на землю рядом с высаженной дверью.